2. Император поднимался затемно, в 4 часа утра. С пяти работал над бумагами, с 9 объезжал город, с одиннадцати принимал вахт-парад, с часу обедал. Меликом назначили прийти в пять пополудни. Странные люди встретили их на площади и провели кругом дворца к боковому ходу и дальше пустыми длинными коридорами, передавая от одного к другому, Обмениваясь тихоусловленными, должно быть, фразами. Наконец, ввели в кабинет государя. Павел Петрович сидел за зеленым столом на зеленом же кресле. К нему учтиво склонялся знакомый уже человек. Худощавый, но страшной, должно быть силы. Голова его сворачивалась направо, будто в отопыренное ухо неслышно нашептывал кто-то, сидящий на крепком прямом плече. Джим Шит с первого взгляда понял, кто этот наперстник хотел перекреститься, но побоялся оскорбить императора. Павел резко мотнул головой Аракчеев выпрямился. Пусть докладывают свое дело. Милики договорились заранее о порядке говорил шахназаров как старший по возрасту. Бегларян слушал, готовясь добавить упущенное. Толмач уже знал суть дела, Потому переводил быстро и четко, забегая порой вперед. «И просит, ваше величество, взять христианских князей Карабаха под свою высокую руку». Переводчик закончил. Джемшит умолк еще раньше. Павел вскочил с кресла и быстрыми шагами прошелся по диагонали. В углу повернулся направо кругом. «Рано!» — выкрикнул он. «Пока еще рано!» Толмач не торопился передавать, ожидая, что изволит еще высказать государь. Но мелики уже почувствовали недобро и почти перестали дышать. Прадед мой посылал войска к Каспийскому морю. Милик Исраэл-Ари обещал военную помощь всех племен закавказских. Знаю, помню, что пока армия Петра пробивалась от Астрахани до Дербента, 40 тысяч грузин, армян, татар прикаспийских собрались у... Павел Петрович запнулся и обернулся к дальнему углу комнаты. Там зашевелился незамеченный прежде миликами человечек. Виден был один белый парик, закрывавший лоб, виски и затылок. Упругая косичка торчала почти параллельно столешнице. «Ганджи!» — долетела едва слышимая подсказка. «Да!» — крикнул император. «Именно там! Вместе мы хотели избавить вашу страну от угнетения турками, персами». Но европейские события не позволили государю продолжить путь и соединиться с ополчением вашим. Армии пришлось вернуться в Россию. Он оборвался и ждал, пока Толмач перетолкует его слова. Джимшет слушал, согнув мощную шею, и мрачнел. Не поднимая головы, он бросил несколько слов. Переводчик смягчил, как умел. «Всех наших вырезали потом Янычара Абдулла Паши» то уцелел, погиб, когда с другой стороны пришли сарбазы страшного надиршаха. Невозможно, невозможно было нам оставаться за Астраханью. Уже не одни шведы, а французы с британцами грозили нам, что станут заодно с блистательной портой. Павлу Петровичу вдруг показалось, что он оправдывается, но он завершил упрямо то, что начал. Невозможно нам было смотреть на три стороны сразу — север, запад, юг. Откуда-то пришлось отвернуться. Он не стал говорить, что после прудского поражения одна турецкая угроза могла заставить новорожденную империю забыть надолго о Закавказье. Полстолетия мы не могли заглянуть за Кавказские горы. Сколько сил мы тратили на европейские страны. Сколько наших людей погибло под саблями турок и персов, буркнул неудержавший Джимшит, но тут же показал Толмачу. Не переводи, не надо. Но теперь, думаю, иное дело. Покойная императрица обещала Грузии покровительство. Пятнадцать лет тому назад. Павел Петрович подумал и поправился. Шестнадцать лет назад подписан трактат о дружбе между Россией и Грузией. Царь Картолини Ираклий просил государню Екатерину оказать покровительство его несчастной стране. Но императрица смогла отправить через горы только два егерских батальона, да и те пришлось в скором времени отозвать к Суворову на Дунай. Как после этого расправились персы с Тифлисом, всем ныне известно. Император сделал паузу, словно бы приглашая присутствующих помянуть всех жителей несчастного города, замученных полчищами Агамы Хамедхана. «Теперь же посылаем к царю грузинскому Георгию полномочного министра». И подтверждаем наше намерение защищать за горами кавказскими единоверцев наших, а также иных, кто только выкажет расположение к короне российской. А чтобы доказать истинность наших побуждений, подкрепим посольство корпусом генерала Кноринга. В том тайны нет». Павел Петрович оглянулся на Аракчеева. Тот мигом поднялся со столешницы бумагу, относящуюся очевидно к предмету. «Но силы наши не чрезмерны» и хватит их для охраны одной картолинии, тех двух царств, что подвластны ныне царю Георгию. Ссориться же с персами, турками, сейчас прямого резона пока не видим. Вас принял тайно, чтобы не узнали о том ни в азиатских посольствах, ни в европейских». «Слушая толмача, Джимшид сжал кулаки, стиснул зубы. «Император...» Падишахи, султаны забавлялись мудрённой игрой ста забот, составляли замысловатые комбинации. Малым же народам надлежало покорно ждать, когда же придет очередь то ли двинуться вперед на одну клетку, то ли вовсе слететь с доски. Но император продолжал говорить. «Однако же, если вам, князья христианские Карабаха, и однородцам вашим нет больше мочи терпеть угнетение иноверцев», «Разрешаем выйти в Грузию вслед известному нам уже милику Абову». Фридон шумно выдохнул и тут же, испугавшись своей оплошности, откачнулся за спину владельца варанды. Павел Петрович оглядел напрягшихся Меликов и вдруг подмигнул им. Хихикнул и, развернувшись на каблуке, на одной ножке запрыгал в угол. «Пиши! Быстро!» Над полувидимым столом снова качнулся парик. «Стат секретарю Коваленскому!» Приложить все старания к тому, чтобы вышедшие из Персии мелики поселились на землях грузинских на выгоднейших для себя условиях, каковы им надлежит обсудить с нашим министром, тем же упомянутым Коваленским. Но им, князьям армянским, тоже надобно будет платить дань принявшему их Георгию деньгами, а также людьми, если вдруг нужда государства того потребует». Только переводчик выговорил последние слова. милики, не, не сговариваясь, бухнулись на колени, уперев руки и лбы в блестящий пол. Павел Петрович прыгнул в сторону. «Здесь не Персия!» — крикнул он возмущенно. «Здесь Петербург!» Аракчеев шагнул от стола, открыл было рот, хотел, может быть, позвать стражу. Но тут юноша, простоявший неподвижно все 20 минут аудиенции, скользнул вдруг на одну линию с дядей, и припал на одно колено, приложившийся паркет с изрядной громкостью. Наклонил почтительно голову и застыл. «Спроси — Спроси! — крикнул император. — Спроси, где он этому научился? Видел, перевел короткий ответ толмач. — Врет! Кто-то умный ему подсказал. — Ну, хорошо, пусть встанет. И эти тоже. Когда армяне поднялись, Павел Петрович подбежал к юноше. Тот, как и вчера, смотрел на него прямо. Без малейшего страха. Император не привык к таким лицам. В детстве, помнилось ему, были рядом Порошен, Панин, но те поучали, наказывали, сердились. Этот же... Спроси, чему улыбается? Рад видеть великого императора. Повторил юноша вчерашнюю фразу, но произнес вдруг по-русски и достаточно чисто. Павел Петрович оглядел армянина с подозрением. Не великан, но и не карлик. Широкие плечи подчеркивает шарф в несколько витков, обхвативший талию. Черные густые брови сходятся почти вплотную и обрываются резко к мощному энергичному носу. «Откуда знаешь язык?» «Долго ехали. Страна большая. Вокруг все говорят. Не выучить много труднее. А эти что же?» «Я хотел». Коротко и с достоинством объяснил Ростом императору. Павел Петрович отошел, повернулся резко, вгляделся снова. Прожив четыре с половиной десятка лет, он так и не привык, чтобы ему радовались при встрече. Разве что не Лидова, но и так каждый раз о ком-то просила. «Что-нибудь хочешь?» «Служить в лучших войсках императора. Умею стрелять, умею рубить. Дядя научил хорошо». Павел Петрович чуть не хлопнул в ладоши, словно бы в детстве. Мальчишка не врал. Мальчишка в самом деле хотел только служить. Мальчишка в самом деле был очень хорош. «Рыцарский хорош», — вздохнул он, вспоминая мальтийских подвижников. «Как думаешь», — обернулся он Каракчееву, — «не взять ли его к нам, в Преображенский?» «Государь», — укоризненно начал тот, — «лучший полк вашей гвардии». Павел Петрович бешено вытрясил глаза. Он любил в себе это чувство гнева и ярости и не пытался сдерживаться никогда, ни перед кем. «Лучший!» — завопил он, хватая воздух. «Лучший! Полк, где две тысячи только числится и ни разу не видели строя? При матушке моей, при не он, может быть, и был лучшим, а в моей армии...» перевел дыхание и добавил, понизив голос почти до нормального. «И в моей армии он будет лучшим, когда в нем будут служить только лучшие!» Ракчев бледнел, но пытался настоять на своем. «Согласно закону...» «Здесь ваш закон!» — завизжал император совсем уже нестерпимо, ударяя себя в грудь сухим кулачком против сердца. Замахнулся было на втянувшего голову в плечи генерал лейтенанта но удержался. Повернулся к армянам, сбившимся в кучку. Не разбирая слов чужого языка, они вовсе не поняли, к чему относится этот крик. Даже мальчишка перестал улыбаться. Хотя испуга в его глазах Павел Петрович не обнаружил. — Скажи, что могут идти, — кинул он Толмачу. — Пусть возвращаются к себе и готовятся к выходу. Через год земли для них, для их людей будут выделены.